Наконец, к великому облегчению почтенного синдика явился Петеркин, человек, на которого во всех чрезвычайных ситуациях, будь то на войне, в политике или в торговых делах, павильон привык полагаться как на каменную гору. Петеркин был коренаст, плотного сложения, с широким скуластым лицом и густыми черными бровями, свидетельствовавшими, что этот человек настойчивый и упорный, То есть такой, который любит давать советы. На нем была куртка из буйволовой кожи и широкий пояс с заткнутым сбоку ножом. В руке он держал алебарду. — Петркин, дорогой мой лейтенант, — обратился к нему начальник, — нынче нам выдался славный денек, то бишь, ну, славная ночка, хотел я сказать. Надеюсь, вы довольны? — «Я доволен, что вы довольны», — ответил доблестный Петркин. «Только я никак не возьму в толк, с чего это вам вздумалось праздновать победу, если вы зовете это победой на чердаке, и притом в одиночестве, когда вы нужны на совете». «Да разве я там нужен?» — спросил Синдик. «А то как же?» — ответил Петркин. «Кто же будет отстаивать провальежа, которым теперь больше, чем когда-либо, грозит опасность?» — Полно тебе, Петркин, — заметил начальник, — все-таки вы недовольны, все-таки вы ворчите. — Ворчу? И не думаю, — возразил Петркин. — Я всегда доволен, когда другие довольны, а только у меня нет никакого желания променять короля Чурбана на короля Аиста, как говорится в басне, которую причетник святого Ламберта читал нам, бывало, из книги этого, как его, ну, да, из Изопа. — Я не понимаю вас, Петеркин, — сказал Синдик. — Я только хочу сказать, господин Павион, что этот вепр или медведь, или как его там величают, намерен, кажется, устроить себе берлогу в Шонвальде. И уж, конечно, он будет для нас не лучшим, если не худшим соседом, чем старый епископ. Он, кажется, воображает, что он один одержал победу и теперь только и думает, кем себя назвать, князем или епископом. А уж как они обращаются со стариком, так же просто стыдно глядеть. Я не допущу этого, Петркин!» — воскликнул с жаром почтенный старик. Я ненавижу церковную власть, но не старого епископа. Нас 10 против одного, Педрокин, и мы не допустим такой несправедливости. Да, 10 против одного в открытом поле, но один на одного здесь, в замке. К тому же, Никель Блок! «Мясник и вся голодьба из предместий пристали к Гийому Деламарку, отчасти потому, что он выкатил им из погребов все бочки с пивом и вином, отчасти из давнейшней зависти к нам, цеховым мастерам и к нашим привилегиям». «Петр», — сказал Павийон, — «мы сейчас же отправимся в город. Я ни минуты не останусь дольше в Шонвальде». «Так все же мосты подняты, хозяин», — возразил Петркин. «Ворот на запоре» и повсюду на страже стоят ланскнехты. А если мы вздумаем силой проложить себе дорогу, так эти молодцы порядком намнут нам бока, потому что война — их ремесло, а мы деремся только по этим, по праздникам». «Но зачем же они заперли ворота, Петркин?» — воскликнул встревоженный бюргер. «И как они смеют держать в плену честных людей?» «Ну, эту я уж не сумею вам объяснить», — ответил Петркин. «Носятся слухи о каких-то дамах, декруа, да будто бы бежавших во время осады замка. Говорят, от этой новости бородатый совсем обезумел, а теперь так нализался, что у него все уже, последние мозги отшибло». Несчастный Синдик с отчаянием взглянул на Квентина, видимо, не зная, на что решиться. Дорвард, не пропустивший ни слова из предыдущего разговора, был так же сильно взволнован». Но, понимая, что теперь все зависит от его присутствия духа и от того, насколько ему удастся ободрить Павиона, он заговорил решительным тоном, как человек, имеющий право голоса в обсуждаемом вопросе. «Мне стыдно за вас, господин Павийон, — сказал он, — что вы колеблетесь, как поступить в этом случае. Смело идите к Гийому-де-Ламарку и требуйте свободного выхода из замка для себя, для вашего адъютанта, оруженосца и дочери». Он не имеет никакого права держать вас в плену. Для меня и моего адъютанта, то есть Петра, хотите вы сказать, прекрасно. Но кто же... Какой же еще этот... А, оруженосец? Да хоть бы я, — был смелый ответ. — Вы, — протянул смущенным тоном толстяк, — но разве вы не посланец французского короля? — Ну да, посланец но только данное мое поручение относится к льежским гражданам. Никто о нем не знает, и я могу сообщить о нем только в Льеже. Если Гийому делямарку станет известно, кто я, он непременно вступит со мной в переговоры, и еще чего доброго задержит меня. Нет, вы должны вывести меня из замка, а для этого вам придется выдать меня за вашего оруженосца». «Ну ладно» ладно ладно оруженосец только оруженос а но вы еще же кажется упоминали о моей дочери надеюсь что в настоящую минуту она приспокойно сидит себе дома желал бы я желал бы от всей души того же самого ее отцу вот эта дама поспешил перебить квентин будет называть вас отцом пока мы здесь в этом замке о «Не только пока мы в замке, а всегда! Всю мою жизнь!» — воскликнула графиня, бросаясь к ногам горожанина и обнимая его колени. «Всю мою жизнь! Каждый день я буду чтить и любить вас, молиться за вас, как дочь за отца. Только помогите мне в моем ужасном положении. Жальтесь надо мной. Представьте себе вашу дочь у ног чужого человека, молящую спасти ей жизни честь». «Только представьте себе эту картину, и вы не откажете мне в помощи, какую вы хотели бы, чтобы другой оказал ей».